«Четыре недели назад». Глава шестая. Начало сентября. Завтра первый учебный день. Мы с Кесбеккер стоим в пустом переулке за рядом больших блокированных домов, обращенных фасадами к реке. На часах примерно семь вечера, и еще довольно светло. Между нами говоря, мне Кесбеккер не то чтобы особо нравится, но либо она, либо Нытик Себ. Чтобы отметить конец лета, она только что поспорила со мной, что я не смогу совершить кражу. Я почти уверен, что она не имела в виду именно отметить и кражу. И собираюсь я об этом сказать. Вот только у нее мой телефон. Тот, который папа прислал мне в том месяце на день рождения. И она отказывается его возвращать. Кез мой друг. Вроде как. Так что я уверен, что рано или поздно она отдаст телефон. Но в то же время... Она самая странная девчонка в школе, и с ней никогда нельзя знать наверняка. «Странная?» — переспросите вы. «Почему?» Что ж, папа кес владеет бюро ритуальных услуг, и Кез объявила, что даст 10 фунтов любому, кто проведет там полчаса в одиночестве после заката. Мне кажется, там лежат трупы. Это еще один из ее споров. Она называет его «Хэллоуинское испытание». Это странно, как по мне. кез на год меня старше, и она забрала мой телефон, потому что она прикалывается. Так она говорит, по крайней мере. Да я просто прикалываюсь, Белл. Расслабься. Когда я наткнулся на нее сегодня, Кеза сидела на вершине каменных ступеней, ведущих от залива, и рассматривала окрашенные в фиолетовые кончики своих светлых волос. Че как, Белл? пробурчала она, не поднимая взгляда. Она всегда зовет меня по фамилии. Мне это не нравится, но я ничего не говорю. Потом она сказала что-то про прекрасный вечер и про то, как закат за ее спиной окрашивает устья реки в такой кричневато-розовый оттенок. Это было так на нее не похоже, что я должен был насторожиться уже тогда, но я потерял бдительность. Так что когда она сказала «Опа, давай я тебя сфоткаю», Твоей ма очень понравится. я отдал ей телефон. И десять минут спустя он по-прежнему у нее, как заложник. Кес, пожалуйста, верни телефон. Ма меня убьет. Я осекаюсь. Говорит, пожалуйста, Кес Беккер. Теперь я у нее на крючке. Я это знаю. И она знает, что я знаю. Ну так давай, Белл. Придется это сделать. Таковы правила. Или не верну тебе мобилку, или ты мне не доверяешь. Она снова прислоняется к высокой каменной стене, сложив руки на широкой груди и крепко сжимая в кулаке мой новенький телефон. У Кез сильный местный акцент. Она говорит скорее, как мои старые друзья из байкера, чем большинство ребят в школе. Хотя мне кажется, что она слегка перебарщивает. Рядом с нами чуточку приоткрытая деревянная калитка, ведущая на чей-то задний двор. Мое сердце бешено колотится. «Это легкотня, чел», — говорит кес «Просто заходишь, берешь что-нибудь и выходишь обратно». «Ну что берешь?» Я стараюсь не выдавать страха, но у меня не выходит. Голос становится тонким, как иногда со мной бывает. кес хочет, требует чтобы я залез в чужой двор и что-нибудь украл. А я никогда в жизни ничего не крал. Ну, ничего значительного. Да чё угодно, не дрейфь. Чё найдёшь? держи пари, там стоит какой-нибудь велик. Вот он и пойдёт. Ой, да не смотри на меня так, мы же его вернём. Мы же не ворюги какие-то, чел. Просто одолжим. Это проверка на храбрость. Это ещё называют обряд посвящения. «Давным-давно тебя б заставили переплыть реку с крокодилами, так что считай, что тебе свезло. Я тут подожду, постою на острёме. Давай, шагом марш!» «Но...» Кез наклоняется ко мне, я чувствую её пахнущей жвачкой дыхания. «Чё но, неженка? Страшно тебе? Хорошо. Нужно посмотреть в глаза своим страхом, кинуть им вызов». «Добро пожаловать в мир взрослых!» Она толкает меня в грудь толстым указательным пальцем с обгрызенным ногтем. «Давай, шагай!»